глава 10 возвращаясь к долора я свернул в уже родной переулок и принялся терпеливо ждать пад самому искать ее было бесполезно да и опасно особенно учитывая специфику ее заданий зато пока ждал хобитеу просмотрел инвентарь и с грустью рассмотрел треснувшие мечи уж не знаю что за рапира была у недомерка старлайта но мои клинки было чертовски жаль Они, скорее всего, еще выдержат один-два боя. Но зачем рисковать? К тому же появившаяся приписка о снижении на 50% всех характеристик удручает. Обидно на самом деле. Строишь весь свой билд на основе парных клинков. И стоит им сломаться, мгновенно теряешь большую часть своих преимуществ. Пока что спасала Спата и Меч Титана, К тому же в инвентаре валялась еще парочка длинных мечей, включая выпавший из владыки двуручник хаоса и меч пламени. Двуручник мне был ни к чему, а вот второй заинтересовал. Меч пламени, вероятность поджечь 50%. Урон огнем, интеллект умножить на сопротивляемость огню. Раз в день призыв старшего элементаля огня, реликтовый. Ого, неплохой клинок. Я переместил меч пламени в слот быстрого доступа и вспомнил вихря. Как он там, интересно? И стоило мне только о нем подумать, как я тут же почувствовал жар, исходящий от сунутого в карман осколка. Хм, очередной сеанс связи? Что ж, посмотрим. Я осторожно взял артефакт в руки и заглянул в него. Ярко-синие глаза взглянули на меня с полыхающей надежды и покосились направо, словно предлагая мне оглядеться. В следующий миг я начал медленно подниматься вверх, отдаляясь от истощенного узника. Сначала я увидел его иссушенное тело, на котором лежали неподъемные на вид цепи. Затем мир мигнул, и подо мной оказалась невысокая матово-черная темница. Справа, в том месте, куда покосился узник, находилось единственное светлое пятно во всем этом мрачном месте. Тусклый круг портала был виден сквозь единственное окошко темницы, и узник, получается, хотел, чтобы я его заметил. Светлое пятно портала находилось на узкой выжженной полосе земли, окружающей темницу, а вот за ее пределами творилось нечто неописуемое. Рваные тени, от которых так и веяло угрозы, тысячи костяков, над некоторыми из которых я увидел совсем уж сумасшедшие уровни в десятки и даже сотни тысяч. Казалось, огромное поле впритык забито неживыми. И чем выше я поднимался, тем больше костяков и теней видел. Словно я попал на склад злобного некроманта или один из подземных уровней Храцпайна. Среди всего этого покрывала нежити виднелось темное пятно темницы с белой точкой портала и неожиданно еще одно мутно-серое пятно. Я бы его и не заметил, но это пятно чем-то привлекло мое внимание. Будто там находился кто-то близкий. Невероятным усилием мысли я впился взглядом в эту мутно-серую точку и чудом разглядел целые куски паутины, по которым ползали мелкие паучки и воткнутый в безжизненную землю такой знакомый темный меч. «Вихрь!» — одними губами прошептал я. «Найду!» Меч мигнул темным светом, отгоняя настырных пауков, а я твердо понял, куда отправлюсь после обсидиановых пещер. Осталось только понять, что это за место и как туда попасть. Чувствуя, как видение подходит к концу, я рванулся по сторонам, пытаясь зацепиться взглядом за какой-нибудь ориентир, но все, что мне удалось увидеть, далекую гладь не то темной реки, не то озера. Вот черт, я с трудом оторвал взгляд от осколка и перевел дух. Значит, ты, дружище, попал куда-то, хрен знает куда, вместе с Лос, разберемся. Осколок призывно мигнул у меня в руках, и я перевел взгляд на багровую поверхность артефакта. «Долго еще!» — хрипло каркнул «Альт», взмахом меча создавая огненную волну и пуская ее в сторону преследующих его демонов. «Почти пришли!» — также хрипло отозвался «Эркюль», восседая на белоснежном единороге. «Бах-бах-бах!» Его револьвер выплюнул одну за другой три струи огня И сразу же три цербера, нагоняющие игроков с левого фланга, покатились по земле, сбивая с ног соседних адских псов. «Зелье почти на исходе!» — крикнул Альт, взмахом руки отправляя в здоровенного демона четырехсотого уровня ослепительно белый шар огня. «А до уровня еще долго!» «Еще чуть-чуть!» — отозвался Сейр выцеливая необычного демона, больше похожего на смесь трицератопса и адской коровки. «Я уже вижу наши легионы!» Я покосился в сторону движения игроков и только успел увидеть целую армию, как резкий порыв ветра заставил зажмуриться. А стоило мне моргнуть, как видение пропало. Видимо, Осколок посчитал, что это не очень важный отрывок. Ну, не знаю, лично мне было бы чертовски интересно узнать, как обстоят дела в Инферно и успеет ли локшер занять три ключевых доминиона. И самое главное, успеем ли мы с Максом вернуться туда до того, как Локшер создаст лестницу. Я осуждающе посмотрел на осколок, но тут же провалился в следующее видение. Покрытые столетней пылью статуи, обвалившиеся крыши паучьих храмов, на некоторых из которых угадывались эмблемы великих домов Дроу, и гнетущие чувства уныния. Хватило одного взгляда по сторонам, как я понял, что нахожусь в покинутом городе. Помня о краткосрочности видения, я тут же взмыл вверх, чтобы охватить взглядом как можно больше. И почти сразу же заметил едва видимую тень. Точнее, заметил не саму тень, а цепочку следов, которые невидимка оставлял за собой, идя по пыльной улице. Интересно, кто это может быть?» «Чахтова пыль!» — едва слышно прошептал невидимка, а я удивленно вскинул брови. «Эдик, ну как ты здесь очутился? И куда ты у нас направляешься?» Я взмыл повыше, чтобы понять, куда же движется картавый рога, и почти сразу же увидел роскошный храм, выложенный из черного мрамора в виде паука. Лапы колонны, брюхо, алтарная искусная статуя обнаженного тела богини — которые я поначалу принял за настоящую Лос, и развивающиеся белоснежные волосы-стропы, защищающие центральный храм Лос от острых сталактитов. Теперь понятно, куда, а главное, зачем идет Эдик. Так, а это у нас кто? С другой стороны заброшенного города двигалась еще одна невидимка, причем она не оставляла после себя следы, а ее фигура не дрожала изломанной тенью на редких проблесках света Излучаемого светящимся мхом Но было в ней что-то до боли знакомое Даже я бы сказал до боли родное Вика? Я сам не заметил, как подлетел поближе к главе теневой гильдии Удальска Ха, этот едва осязаемый аромат мускатного ореха Который я почувствовал лежа в гробнице Серафима в обнимку с дроу Да, ошибки быть не могло, это точно она Убедившись, что Дроу меня не замечает, я снова взмыл под самый потолок и прикинул, кто из невидимок первый доберется до храма Лос. По моим прикидкам выходило, что они столкнутся чуть ли не нос к носу, а до самого храма доберутся в течение пяти 6 часов. «Нужно поспешить», — промелькнувшую мысль я додумывал, уже нахмурившись. «Нет, с этим точно надо что-то делать». «Почему осколок показывает мне только то, что считает нужным? Почему я не могу видеть то, что хочу сам? Я, может, Макса хочу увидеть? Ай!» Я случайно порезал указательный палец о край осколка, капли крови тут же впиталась в засветившееся стекло, а я увидел перед собой знакомое до боли лицо. «Может, уже хватит?» – недовольно поинтересовался отец Антонио, неодобрительно смотря на воина, собирающего лут, с дроу дома Даган. «Скоро вести о шайке беглых рабов достигнут жриц, и мы из охотника превратимся в дичь». «Да все нормально будет», — отмахнулся Макс. «Еще один отряд, и пойдем в шахты драуков. Для полной коллекции не хватает дома Виолотты». «Сильные воины», — встрял в разговор закутанный в меховые шкуры северянин. «Самый адекватный из темных эльфов». «Рад за них», — поморщился Макс, «но дроу есть дроу. Перебьем еще один отряд и двигаем к заброшенному городу». «Вот черт, как бы мне ему передать, чтобы не трогал мечников Виолотта?» «Макс, не надо, союз! Ау!» На секунду у меня промелькнуло такое ощущение, будто к моей руке присосался вампир. «Снова осколок балуется?» А хотя Макс неожиданно нахмурился. «Плевать на Виолотта, мечей и доспехов хватает». Бьёмся на пятёрки и лёгкой трусой в сторону пещер Драуков. Бегом! Марш!» «Вот даже как!» Я внимательно посмотрел на чуть остывший осколок. «Значит, кровь в обмен на сообщение и конкретные видения? Что ж...» Я хотел было заказать прямой эфир с Удальском или Локшером, но почувствовал резкую слабость. Видимо, артефакт забирал слишком много крови. Поэтому ну его нафиг. «Покажи, что считаешь нужным». Попросил я, осторожно сжимая осколок в руке. «Арбет, дочка, зачем сейчас устраивать учение?» Смутно знакомый мне мужчина сидел на ледяном троне и крутил в руках массивный кинжал. «Может быть, лучше устроим бал?» «Учение!» — упрямо повторила одетая в доспех ледяная принцесса возле левого плеча, который возвышался «Последний мать его рыцарь ордена прекрасной дамы!» «И турнир!» Рядом с нарушившим обед паладином стоял старина Отслов, а вот с правой стороны ледяной принцессы сидел Киря. И, судя по габаритам и окрасу его белоснежной шкуры, мой волчонок превратился в матерого волка. «Ладно», — неохотно протянул мужчина, — «да будет так». «Черт, ну почему мне его лицо кажется таким знакомым?» «Твои покои мы переоборудовали под арсенал. Можешь занять комнату Грегора». «Грегор, точно! Это же отец оборотни и дедушка Мишки и Кири! Вот это поворот!» Ощутив, как по мне пробежался целый табун мурашек, я заранее поморщился и сжал многострадальный указательный палец. «Ух-ё!» Такое ощущение, что к моей руке жадно присосался как минимум высший вампир. По всему телу резануло болью, и я перестал чувствовать левую руку до локтя. «Кири, это твой дедушка, перекинься!» «Скажи, что Грегор думает, что он его не любит, совсем как ты, к слову». Уж не знаю, что услышал Киря, но фигура белого волка дрогнула, поплыла и спустя несколько мгновений с пола поднялся высокий юноша с гривой белоснежных волос. «А вы правда, мой дедушка?» — непосредственно уточнил Киря с интересом смотря на напрягшегося северянина. «Белый волк?» — протянул мужчина, ошарашенно глядя на копию себя в детстве. ты сын Грегора? «Ну да», — кивнул Киря, — «мне Алекс сказал открыться вам и велел передать, что ваш сын считает, что вы его не любите и поэтому и не возвращается. Вот только я думаю, что это ерунда». «Думает он», — недовольно проворчал мужчина, поднимаясь со своего ледяного трона. «А сам-то тогда почему не с отцом?» «Не знаю», — шмыгнул носом Киря, — «мне кажется, ему не до меня. Хочу доказать, что достоин его». «Вот и Грегор так думает», — бросил дед Кири, подходя и сжимая парня в своих стальных объятиях. «А все потому, что мы оба дураки с ним, понял? А ты, внук, не повторяй наших ошибок». «У меня что?» — ледяная броня невозмутимости леди Арбет треснула, и она с нескрываемым удивлением смотрела на кирию и своего отца. «Есть племянник?» «Видимо, два», — усмехнулся северянин, над чьей головой появилась лаконичная надпись «Айвин ужасный, царь зимней стужи!» Тогда не только учение и турнир, Арбет, словно стесняясь, шагнула к своему отцу и объявившемуся племяннику, который спас ее из плена Инферно, но и охоту. «Согласен», — одобрительно кивнул Айвин, выпуская из объятий Кирю. «А ты, внук, передай Грегору, чтобы немедленно возвращался домой». «И передай ему...» Видно было, что правителю Севера слова нежности даются с огромным трудом. «Передай ему, что я по нему соскучился». А по мне, лукаво улыбнулась Арбет, превращаясь в следующий момент вместе со всем видением в миллиард снежинок. «Круто!» Я покосился на появившееся передо мной уведомление. «Внимание! Выполнено задание отцы и дети. Награда «Северная охота».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 Бонусная характеристика изгой, ловкость плюс один. Как оно все-таки в жизни-то бывает? Я уже потянулся было убрать осколок в карман, как он угрожающе вспыхнул красным, притягивая мой взор. «Готовь восьмерку, Айлдель!» Знакомый мне эльф из рода мифриловой стрелы надевал на руки охотничьи перчатки. «Я сам возглавлю братьев, на этот раз изгой не уйдет!» «Ищейку возьмете?» — уточнил бесстрастный эльф с длинными золотыми волосами, не спадающими на плечи. «Он так наследил, что мы справимся без ищейки», — усмехнулся Старфол. «Уж где-где, а в инферно мы его точно найдем сами». «Как скажете, глава», — с уважением поклонился эльф. «Восьмерка будет готова к выходу через девять с половиной минут». «Вот и славно!» — покивал этот нехороший эльф. «Пора стереть этого выскочку в порошок!» Ого, я уставился в стену, судорожно размышляя, как подставить чертовых золотых эльфов, которым все никак не дает покоя тушка одного перспективного, талантливого, умного, красивого и скромного эльфа. Столкнуть их с отрядом Дроу? Логично, но с каким? С Долора? Но как успеть показаться Матроне Балар и увести хатхантеров за пределы города? Вот же задачка! «Ладно, подумаю по пути». Я сунул осколок в карман и шагнул было вперед, но послышавшийся за спиной звон заставил меня оглянуться. На грязной земле тесного переулка валялся выпавший из моей руки артефакт. «Что за черт?» Я покосился на свою руку и только сейчас сообразил, что она не просто мертвецки бледная, но я еще и не чувствую ее ровно до локтя. Как же не вовремя? Я потряс рукой, удостоверяясь, что конечность действительно не работает и висит плетью. Только этого мне еще не хватало.